Роб. От страха, который на меня нагнала Колли, в груди до сих пор гулко бьется сердце. Я только на секунду опустила в телефон глаза, и она сразу же пропала. Бесследно исчезать она по-прежнему умеет хорошо, будто куда-то ускользая из этого мира. Я нашла ее у старого шахтного ствола. Надо же было такое удумать. Она тянулась к нему с таким видом, будто увидела пони и решила его погладить. Это было очень опасно, причем ровно то, что я велела ей, никогда не делать. Она легко могла съехать по каменистой осыпи и провалиться вниз. Я вышла из себя и наорала на нее. До сих пор перед взором стоят ее испуганные глаза, в которых плещется какое-то знание. Под ее ногой хрустнул камешек. Она малась, поскользнулась и пошатнулась. Тогда я схватила ее и оттащила от тьмы. От ужаса у меня во рту все еще стоит сладковатый, стальной привкус. В то же время на поверхность, как бы я ее ни давила, пробивается и другая мысль. Рано или поздно Колли снова попытается причинить Энни вред. «Что, если мне удастся сохранить только одного ребенка? Что, если придется выбирать?» «Мам», — говорит Колли. С моих губ срывается ругательство. Я выравниваю машину, которая выехала навстречу. Сосредоточься. Потом останавливаюсь. «Приехали!» — обрадованно говорит Колли. Полумраки черным силуэтом выделяются высокие ворота с пятью прутьями. «Давай, солнышко!» Приятно слышать, что мой голос звучит нормально. Хотя до нормы мне ой как далеко. Закрыв ворота, Коля запрыгивает обратно в машину. «Как только нас со всех сторон окружает ограда, у меня тут же улучшается настроение». Когда открытая всем ветрам пустыня остается позади, мир вокруг кажется лучше. Весь ее простор забирается в голову и порождает безумные мысли. «Я уверена, что все эти мои размышления были навеяны как раз ею». Вокруг Сандайла на многие мили идет забор из сетки рабицы. Снаружи он выглядит как правительственный объект из телешоу. Там даже есть предупреждающие знаки «Вход воспрещен». По крайней мере, были. К этому времени большинство из них, по-видимому, проржавели и отвалились. Мы проезжаем мимо сарайчиков для хранения инструментов, старых теплиц, амбаров И генераторных будок, которыми усеяна территория. По мере приближения к центру силуэты растут в высоту. Это надворные постройки и конюшни, когда-то превращенные в гостевые дома и давно никем не используемые. Сквозь длинную темную крышу проглядывает треугольник ярко-синего сумрака. Это беседка, в которой можно устроиться в одном из больших кресел, каждая из которых вырезана из цельного куска красного дерева и полюбоваться вздымающимися за пустыней горами. Даже в дневную жару там классно как размышлять, так и работать. Мия и Фелкон задумывали Сандайл источником вдохновения. Загоны для собак я снесла, но высокие столбы по их углам намертво вросли в бетон. Да так, что их нельзя даже сдвинуть с места. Теперь они одинокими, часовыми, выделяются у дороги на фоне полумрака. Лаборатории кучкуются за стеной кактусов и милосердно сокрыты от посторонних глаз. Будь у меня возможность, я бы и их сравняла с землей но снести дом на удивление дорого, особенно здесь. В итоге я их основательно выпотрошила. Навесила на двери огромных цепей и висячих замков, позакрывала их и бросила все это дело ржаветь. Их зеленые стены теперь облупились, из-под них проглядывает красноватый саман. Время от времени я хожу их проверить. Внутрь не вхожу, просто хочу убедиться, что там не обосновались привидения. Собственно, Сандайл, солнечные часы, давшие название дому, расположился в стороне от дороги, в крутой пирамиде из камней. Местечко сокровенное, явно не для любопытных глаз, проезжающих мимо водителей. Когда последний поворот дороги остается позади, в вечернем свете на нас вдруг надвигается дом. Вот мы и в самом его сердце. На первый взгляд Сандайл кажется брошенным и даже разоренным. Груда камней, наваленных перед безликим фасадом с неровной разрушенной на вид крышей, будто средневековый замок после плотного артиллерийского обстрела. Вокруг во все стороны разбегаются низкие кустарники и кактусы, чем-то напоминающие стариков, пригибаемые к земле штормами и продуваемые ветрами. Сам дом круглый, идеальный шар в два этажа высотой, выстроенный из массивных глыб пустынного камня. Превосходная защита от жары. «Пока я воюю замками», Коли водит пальцами по старой вывеске – «Выгравированный на дереве и прибитый слева от входной двери. Собакам вход воспрещен», — гласит на ней надпись. «У тебя же в детстве не было домашних питомцев», — говорит она. «Зачем тогда понадобилась эта вывеска?» «У нас были собаки», — напоминаю я ей. «Правда, не домашние питомцы. Тебе тоже надо бы кого-нибудь завести. Котенка или...» Последние слова слетают с моих губ совершенно бездумно. мама у меня уже есть щенок», — утомленно говорит Коле. «Идем лучше в дом». Когда я отпираю дверь, нас встречает знакомый запах теплого дерева и спертого воздуха. Но мне не удается сдвинуться с места. Когда я вспоминаю, что увидела в ее рюкзаке, горлу подкатывает тошнота. Небольшой портрет из костей. Когда я велела ей его оставить, она завизжала. Но мне надо взять щенка Дамстера с собой. Главное, пусть сядет в машину, — подумала я. Касаться этой штуковины у меня не было никакого желания, поэтому я разрешила ей аккуратно положить картину из костей обратно в рюкзак. Я подумала, так вот что получается, когда учишь детей кричать, не издавая ни звука. До меня вдруг доходит, что, собственно, она натворила, доходит в плоти и крови. Моя дочь убила живое существо, взяла теплого, извивающегося, в ее руках щенка и... Что было потом? Подняла его тельце высоко над головой и силой, швырнула обетон на усыпанный опавшими листьями аллеи за домом схватила за тонкую шейку и сдавила ее, пока он брыкался, выставив белое брюшко и суча в воздухе лапками, которые, будь у него возможность вырасти, стали бы размером с картошку. А может, подмешала в миску с хлебом и молоком какого-то яда, а потом выманила его из-под какого-нибудь контейнера. У меня перед глазами стоит картина, как он жадно ест, расплескивая из миски грязной жижицей молоко и помахивая хвостиком, не больше мизинца. Я представляю неподвижное лицо Коли, ее зеленые миндалевидные глаза, наблюдающие за тем, как ему становится плохо, как он скребет лапками по животу. Последний сценарий представляется мне наилучшим из всех, на которые только можно надеяться. Откуда-то издали доносится голос Коли. «Мам, ты что? Закрывай дверь!» «В доме собака», — говорит в моей голове Джек. Перед глазами черные пятна. Я прислоняюсь к стене Сандайла и делаю несколько глубоких вдохов. Переступить порог Сандайла сродни тому, что войти в пещеру, и неожиданно обнаружить в ней собор. Первый этаж с открытой планировкой и высоким, под самую крышу потолком. Деревянная лестница ведет в галерею из красного кедра, огибающую весь второй этаж, от которой спицами отходят спальни. Отец говорил, что дом представляет собой колесо, объединяющее нас воедино. Я люблю это место, но в то же время знаю, каким оно обладает могуществом. На гладких каменных этажах, мерцая в знойной дымке, лежат воспоминания Фелкон, Джек, Мия, Павел. Думаю, что и я. Та частичка моего естества, которая когда-то давно здесь умерла. «Я хочу есть», — говорит Колли. «Почему бы тебе не поздороваться с дедушкой и Мией?» — говорю я. Меня трясёт. Нужно убраться куда-то подальше от её глаз. А я пока приготовлю пиццу. Она на миг задерживается, глядя на меня. «Со мной полный порядок», — говорю я ей. «Нет, солнышко, в самом деле. Просто похоже, что ты не то съела». «Но за обедом ты даже кусочка не проглотила». Возражает она и обеспокоенно поднимает бровь. «Все еще ребенок. Это важно помнить, кем бы там еще она ни была. Достаю из морозильника пиццу, добавляю перец, грибы и немного сыра Таледжио, купленного на рынке. Я решительно настроена так или иначе кормить ее овощами. Из бутылки с праздничным хлопком вылетает пробка» я приобрела пару бутылок красного. В ближайшие несколько дней мне, ой, как понадобится выпивка. Ставлю пиццу в микроволновку и отправляю Ирвину сообщение. Мы на месте. Возьми мусорный пакет, ступай в комнату Коли и выбрось все, что висит на стенах. Представляю его лицо, когда он перевернет первый рисунок и увидит на обратной стороне косточки. Надо бы его предупредить, сообщив, что именно ему предстоит найти. Но он обязан испытать этот шок. Я хочу. Нет, мне необходимо, чтобы он испугался не меньше меня. Я открываю дверь заднего хода и выхожу во внутренний дворик. Когда-то над могилой мамы у солнечных часов рос розовый куст. Хоронить умерших на территории частной собственности в Калифорнии без надлежащего разрешения запрещено. Отец никогда не заморачивался с бумагами. И такой он был человек. Много лет спустя заниматься всем этим пришлось мне. Все оказалось предельно просто. Вы отправляете в территориальную комиссию письмо и дело в шляпе. С формальной точки зрения все наши владения теперь превратились в фамильное кладбище. Два надгробия я установила ближе к дому под палисандром, чтобы видеть их из кухонного окна. Ирвин их ненавидит. Может, именно поэтому я так и сделала. Мама на самом деле лежит не здесь, но не думаю, что это важно. Я вижу, что коле стоит у надгробий, в озаренной звездным светом ночи, так же неподвижно, как и они, напоминает три каменных силуэта, стирая различия между мертвыми и живыми. Интересно, что они для Коли значат, эти два надгробных камня людей, которых она никогда не видела? Я определилась в пользу двух незамысловатых обелисков, высеченных скульптором из Ахая. Думаю, уже тогда намеревалась придать нам лоск соответствием нормам, или, по крайней мере, эксцентричностью. «Солнышко, иди сюда». Зову я Коли, тень которой отделяется от двух других и направляется ко мне, словно дрейфуя легкой пушинкой среди песка и глинистого сланца. На миг в голову приходит мысль «Какая из них троих ко мне идет?» В тусклом свете проглядывает лицо Колли, которая выглядит совсем еще маленькой. Словно заметив это в первый раз, я радушно раскрываю ей навстречу объятия, но она отталкивает мои руки и лишь говорит «Пиццу давай». Когда на званых обедах все начинают вспоминать детство, как правило, за кофе, я обычно молчу клички хомячков, дни, когда в окрестностях появлялся фургончик с мороженым, враги в третьем классе, телепередача об инопланетянах, видеоигра «The Oregon Trail», привычка родителей летом в наказание запирать дома. У меня ничего этого не было и в помине. Если же кто-то спрашивает меня напрямую, я шутливым тоном говорю. Меня туда совсем не тянет. Я выросла в пустыне, в школу не ходила Меня дома учил отец, которого, к слову сказать, звали Фелкон. Мы выращивали овощи, держали кур, которые несли нам яйца, и корову, дававшую молоком. Потом обычно говорят «Как интересно». Иногда отпускают пару вежливых комментариев. Расти в самодостаточной общине — это, наверное, удивительно. Ого, это ведь здорово — расти на природе. В колледже, когда это еще казалось мне интересным, я отвечала сорвением и пылом. Рассказывала, как мы взяли к себе щенка койота. Рассказывала о своих родителях, ученых-хиппи, и о логовах гремучих змей в красочных пещерах к востоку от нас. Любила изыскивать способы придать своим словам более нормальное звучание превратила великую жертву в еженедельные семейные посиделки у костра. Никогда не упоминала Джек и думала, что вписалась. Дабы понять, что все эти кивки и бодрые взгляды в ответ на мои слова окружающие из себя буквально выдавливают, мне понадобилось какое-то время. Людям нравилось говорить о чем угодно, только не об этом. Суть всех этих разговоров сводилась к тому, что у всех нас много общего. Я же была другой, и тем самым портила всем веселье. Это стремление выискивать в детстве сходство с родни мистики Какая кому разница, что два человека малышами любили одних и тех же мультяшных черепах? различие гораздо важнее. Одного ребенка отец бил, другого нет. Один ребенок никак не мог научиться читать, у другого с этим все было в полном порядке. У одного ребенка родитель был серийным убийцей, а у другого нет. Теперь я не вмешиваюсь в такие разговоры. Память — она как петля на шее. И порой настолько сжимается вокруг, что я задыхаюсь. Никогда нельзя сказать, что ее пробудет. Запах почули, солнечный свет, женский голос, свет от костра. Собаки, высунувшие на солнце язык. Длинные загорелые ноги в рабочих шортах. Ружейная смазка, душок мяса с кровью, только что из холодильника, вкус баклажана и чуть подгоревшего тофу. Какой-то крохотный чувственный импульс. И вот я снова здесь. Сандайли. Гуляю в сумерках с отцом или наблюдаю, как весной, отяжелев от зимних холодов, на тропе лежит гремучая змея, прямая, как кусок водосточной трубы. Безлюдная автострада в полуденный зной будто плывущая под солнцем, звон перил и тучи клубящейся пыли, от которой на коже и языке остается тонкий налет песка. Приезжая в Сандайл, я чувствую старую роб, скрывающуюся в сумерках, прячущуюся за очертаниями предметов, призрак, которым я когда-то была. Получится ли у меня когда-то снова ее найти? Да и хочется ли мне этого? Когда застреваешь между двумя своими «я», охватывает жуткое чувство. Боже милостивый, как же мне не хватает Энни. Ощущение разлуки с ребенком ни на что не похоже. От этого в душе рождается пустота. Но Сандайл — единственное на земле место, где мы с Колли можем решить проблему. В свое время я похоронила здесь свое старое «я». Здесь же придется оставить и частичку Колли. Я звоню Ирвину. «Привет», — расслабленным голосом говорит он. «Мы только что вошли». «Отлично. Вещи уже распаковали?» Он явно старается, потому как обычно не проявляет к подобным вещам интереса. «Я устала, как собака. Распакую завтра утром». «Как там Энни? Я могу с ней поговорить?» Она спит. «Хорошо. Тогда не буди её». «Ты был у Колли в комнате? Сделал то, о чём я просила?» Разумеется, непринужденно отвечает он, все сделал, там больше ничего нет. Я кривлюсь, врет, говорит вальяжно, скорее всего, на веселе Никаких косточек в глаза не видел. Фоном доносится тихий шорох. На деле сущий пустяк, едва слышный шелест, может, даже статические помехи на линии. Что это? Спрашиваю я, но не успевает вопрос слететь с моих губ. Как тут же догадываюсь, что? Точнее, кто это может быть? Ирвин ни с того ни с сего переходит на агрессивный тон. «Роб!» — чуть ли не кричит он. «Я, конечно, терплю всю эту чушь, но, думаю, имею право знать. Что ты собралась делать, когда увезла мою дочь в...» «Дай мне Ханну». Перебиваю его я. Он пускается в пространные путанные объяснения о том, как она зашла к ним, подумав, что они могут в чем-то нуждаться. Все правильно говорю я. Это по моей просьбе она забегает посмотреть, как вы, на всякий случай. Он на миг задумывается, пытаясь сообразить, как реагировать на мои слова. В итоге, похоже, так и не находит возможности обратить их против меня и лишь говорит. Да, она здесь. Роб, слегка запыхавшимся голосом, говорит Ханна. Чем они там занимались? Нет, об этом не стоит думать. «Как она?» «Утром я померила ей температуру. Было тридцать восемь и три», — отвечает она. «Она поела супа и немного клубники. Я дала ей теленол. Девочка без конца спит». «Спасибо». Докладывать обстановку таким образом может только мать. Странно, но именно Хана приносит мне утешение и ослабляет страх колючей проволокой, обмотавшейся вокруг сердца. В голову приходит мысль попросить Ханну вычистить комнату Колли. Сейчас она сделает для меня что угодно, в том числе и это. Но в конечном итоге я отступаю. Она такого не заслужила. Это наказание — удел моего мужа. Как мальчики. За то, что она приглядывает за моей дочерью, я из вежливости должна задать ей вопрос, но только один. «Все хорошо». На выходные собираются взять с Ником палатки и пойти в поход. На несколько мгновений мы умолкаем, думая об этом. Ирвин и Ханна одни, каждый в своем доме. Супруги обоих благополучно убрались с глаз долой. «Хочешь еще поговорить с Ирвином?» — спрашивает Ханна. «Честно говоря, нет». «Я жду». Но поскольку ни одна из нас ничего не говорит, через несколько мгновений вешаю трубку. Иногда, когда мы жарким вечером сидим на крыльце, попиваем холодное шардоне или, расхрабрившись, потягиваем коктейли с текилой, я смотрю на красивое лицо Ханны и пытаюсь увидеть ее глазами Джек. Эта привычка, представлять, что она думает о предметах и явлениях, выработалась у меня со временем. Слишком тонкие брови звучит в моей голове голос Джек. Очередная блажь, которой все мы увлекались, когда были помоложе, таская на шее чокеры и выщипывая брови, пока они не превращались в прочерченную карандашом линию. Спорю на что угодно, что Ханна пережила фазу Гота. Нику определенно выпала пара очень непростых лет. Это можно прочесть между строк в его рассказах о Тихуане. У нее кремовая блузка и отличный спрей-автозагар. Руки и ноги она держит в тонусе, но блузка на ней великодушно свободная. По всей видимости, чтобы скрыть живот. После рождения двух детей в этом нет ничего удивительного. Блузка должно быть новое Сохранить такой чистый цвет в доме, где есть ребятня, в принципе, невозможно. Ногти обкусаны до самого мяса. Я говорю себе, что подобным образом держу рядом мою острую на язык сестру в своей голове. Однако в действительности Джек никогда не только ничего не говорила о Ханне, но даже и не думала, и понятия не имела ни о юношеской блаже, ни о чокерах, ни о том, что такое иметь детей. Для меня это лишь способ не отказывать себе в удовольствии, немного позлорадствовать. Я иду пожелать Коле доброй ночи, а когда вхожу в ее затемненную комнату, она даже не слышит. Стоит у окна на коленях и что-то мурлычет себе под нос кричит пальцем в пустынную ночь за окном и нашептывает какие-то слова. Тут до меня доходит, что моя дочь считает звезды, как на ее месте мог бы считать любой другой ребенок.